104. 6 февраля, пятница. Закончилась первая пара, когда позвонил Воробушек. В Москве взрыв в метро. Четыре десятка погибших. Франция выясняет, были ли среди пассажиров проклятого вагона ее граждане, и осуждает террористов. Жоэль растерян. «Я всегда был на стороне Чечни, но сейчас...» «Психопатов всюду полно», — пожимает плечами Марион. Сотрудница в книжнике Вера, москвичка, полдня названивала ближним и дальним, а ей Марине совсем не о ком в столице побеспокоиться. За год ни с кем не сошлась. Только англичанку было бы жаль, если что. Знала, что тяжело Марине приходилось. За уроки брала копейки, а учила на совесть. Но не звонит же «Кэтрин, вы живы?» «Да и где она эта Кэтрин? Может, давно в Англии или Америке?» Наверняка при таком имени у нее двойное гражданство. Странно, когда в ноябре на корабле «Квин Мари» обрушилась лестница, жалость за сердце не схватила. А тут все думалось о людях, оказавшихся в вагоне с психом, взорвавшим себя. Кто-то последним вбежал в поезд, радовался, что успел, а кого-то дома на полминуты кот задержал, повис на шторе, орал. Жизнь хозяину спас. Не любила Марина Москву, вернее, не смогла полюбить. Но ощущение беды не отпускало. Сколько там таких, как она, девчонок из провинции, ищущих счастья. Они-то и ездят в метро. Денисова мама сразу написала. Беспокоилась. Вдруг у Марины родственники в российской столице. Она трогательная, шлет письма, жизнь свою рассказывает, вопросами засыпает, а то и припишет. «Денис тебя так любит, я чувствую». «Новоображает?» а потом чувствует, комментирует Корто. Он считает, что Марина глупость сделала несусветную, взвалила на себя эту ношу, переписку. «Тебе заняться нечем. Корто, это же твоя мать. Ей одиноко. Всех идущих ко дну не спасешь. Старый закон. Больше даешь, больше просят. Скоро каждый день писать станешь». Он был безжалостным, Корто. Ни к другим у него не находилось жалости, ни к себе. Всякий раз, когда он возвращался с пробежки, мокрый, замученный, у Марины возникало ощущение, что ей как будто до него не дотянуться. И когда он по обыкновению отмалчивался, она снова не могла дотянуться. Она пыталась его прочитать. Но так с книгой, которую по главам выкладывают в интернете. Проглотил кусок и ждешь. Не знаешь даже, то ли две трети уже прочтено, то ли одна сотая. Кликаешь, обновляешь страницу, а тебя дальше не пускают. Не пускают. И отсюда желание приблизиться, уловить, прижаться, поймать момент, когда он оторвался от компьютера, но еще не встал из-за стола, забраться к нему на колени, свернуться клубком, уткнуть нос в шею, в теплое, туда, где бьется венка, корту. Поддержит на коленях минуту-другую, похлопает по спине. «Давай-давай, я сока хотел себе налить». От Оттого, что днем не можешь приблизиться, радость ночью. Наконец-то он с тобой. Не твой, но хотя бы с тобой. Люди это называют близостью. Да, сейчас он близко, завтра опять не дотянешься. Радость плеснет через край, ты переведешь дыхание и уткнешься носом в шею, в теплое. Плевать, что днем бывает одиноко.